Глава 55, в которой один план отвергается, а другой принимается. «Ариадна!» — Ричард удивленно замер на пороге. «Ну, наконец-то!» — мурлыкнула она. «Прикройся!» — Ричард снял сюртук и швырнул его обнажённой Ариадне, отвернувшись. «Лорентис, ты мужчина, в конце концов, или монах!» — раздраженно пробормотала Ариадна. Мы так давно вместе столько пережили, где только не побывали, а ты по-прежнему не хочешь воспользоваться ситуацией. Я джентльмен, хоть некоторые в этом сомневаются», — хмыкнул Ричард. «Любой другой джентльмен на твоем месте уже бы давно...» «Ариадна, ты красивая женщина. Невероятно красивая, с горячей кровью, но...» «Но ты женщин не любишь?» — фыркнула она, и Ричард покосился на нее возмущенно. «Конечно, люблю, просто...» «Ага!» «До меня наконец-то дошло! Ты влюблен в кого-то, поэтому на меня даже смотреть не хочешь?» Влюблен, подтвердил Ричард. Ариадна прошла в спальню и начала поспешно одеваться. «Да уж, там, где сердце коснулось настоящую любовь, никакими плотскими утехами не соблазнишь», — вздохнула Ариадна. «Но послушай, почему ты тогда не женишься на этой своей возлюбленной? Ты красив, теперь еще и богат». Ричард устало опустился в кресло, откинулся на спинку и закрыл глаза. Наконец-то одевшаяся Ариадна присела на диванчик напротив. «Так почему, Лорентис?» Ричард приоткрыл один глаз и взглянул на Ариадну. «Потому что ее отец против, да и сама она собирается замуж за другого. Значит, это о ее отце ты сейчас говорил, когда упомянул, будто кто-то сомневается в том, что ты джентльмен?» Ричард кивнул. Я для него человек с непонятным происхождением и темной репутацией. И то, что в моем номере обитает некая таинственная красотка, лишь еще больше усугубляет ситуацию. Ты имеешь в виду меня? засмеялась ириадна. Но ведь весь Лондон знает, что я твоя невеста, которую ты привез из Италии, а спящая в коморке кончета блюдет мою репутацию, так что твое имя остается чистеньким. Кончета не мешает тебе щеголять передо мной своим шикарным задом. «Я рад, что ты все таки рассмотрел мой зад», — залилась смехом Ариадна. «Но послушай, зачем был весь этот спектакль со мной в роли невесты?» «Хотел дать ей понять, что забыл ее, признался Ричард. «Я был уверен, что она уже замужем, а потому не хотел явиться в Лондон в роли одинокого странника». «А что же твоя красотка? Вышла-таки замуж?» «Нет, все оказалось еще ужаснее, чем я думал», — сказал Ричард. Я думала, она поиграла моими чувствами, пренебрегла мной, а на деле вышло так, что мы оба стали заложниками чужой подлости. «Расскажи мне», — попросила Ариадна. Ричард рассказал все про свою любовь к Маргарет, про их тайные встречи и про причину расставания, про сегодняшнюю поездку к лорду Кавендишу и попытку все исправить, про то, как с ним опять жестоко обошлись. «Не пойму, почему этот старую упрямец так настойчиво хочет выдать Маргарет за Саммерхилла», в сердцах произнес Ричард, вскочив с кресла. «Ох уж эти англичане!» «Никогда не любил эту нацию», — фыркнула рядна. «Впрочем, как и французов. Те слишком развратны. Думаю, Кавиндиш упрямится, потому что боится признать собственную ошибку». Но он сказал, что Маргарет сама согласилась выйти за Саммерхилла. «А что ей остается? ты уехал, и она думает, что ты лишь видел в ней богатое преданное», — возразила Ариадна. «Трэнси рассказал тебе то, что узнал от сестры твоего злейшего друга, а Маргарет до сих пор остается в неведении». «Значит, я сейчас же отправлюсь в Вестмур и буду искать встречи с ней», расхаживая взад вперед по комнате, сказал Ричард. Он был полон решимости положить конец злым играм Саммерхилла и не допустить брака между ним и Маргарет. «Не спеши», ариадна положила ладонь на лацкан его пиджака тут нужно действовать тонко ричард уставился на нее не понимая твоя маргарет судя по всему девушка решительная и бескомпромиссная скорее всего она будет упрямиться и не станет тебя слушать вся в отца нужно сделать так чтобы она сама убедилась насколько низкий человек ее будущий супруг но как ее убедить в этом ариадна лукаво улыбнулась как думаешь Возникнет у твоего бывшего друга желание отомстить тебе еще сильнее, соблазнив твою невесту? Ричард замер, посмотрев на Ариадну в недоумении. Что ты задумала? Ты только что говорил о том, как во времена Оксфорда Саммерхилл завидовал тебе и твоему успеху у женщин. Если я познакомлюсь с ним и намекну на свой к нему внезапно вспыхнувший интерес, думаешь, он откажется от небольшого адюльтера? «Ты что, хочешь?» «О, нет, я просто поиграю с ним, а твоей задачей будет заставить Маргарет оказаться в нужном месте и в нужное время». Побьем его его же монетой!» недобро усмехнулся Ричард, но тут же нахмурился. «Ничего не выйдет, рядно, хоть твой план и хорош». «Почему?» — расстроилась она. «Да хотя бы потому, что до свадьбы остались считанные дни, а Маргарет застряла в Уилчере. Если бы они с Саммерхиллом были в Лондоне, время не было бы помехой, но сейчас. Мы можем выманить Саммерхилла в Лондон. А Маргарет? Под каким предлогом ты заставишь ее приехать сюда? И как ты все это планируешь провернуть за 2-3 дня, что у нас осталось?» «Ты прав», — поникла Ариадна. «А какой красивый был бы ход!» Ричард почувствовал жжение в районе груди и, вытащив отцовский кулон, который уже давно носил на цепочке, С удивлением увидел, что желтый камень заискрился и полыхнул золотом. Серебро нагрелось и обжигало кожу, только этого ему не хватало. «Укради ее прямо от алтаря», — решительно сказала Ариадна. Ричард решил, что так и сделает. Он сунул кулон обратно под рубашку, пусть жжёт. Сейчас не время узнавать, куда его может привести эта вещица.